Резон в наших рассуждениях есть, согласился Роман Трифонович. Только с двумя поправочками, ежели не возражаете. Слыхал я, что во Франции члены Академии числом, если помнится, в сорок человек, бессмертными именуются. Тоже ведь государство мечом созданное, неоднократно мечом же спасаемое и оберегаемое а бессмертием мудрецов пожаловала, а не генералов. Мудрецов, Федор Иванович! Вот ведь чудаки какие французишки-то а? Нет, Федор Иванович, не там Россия героев ищет, не там. Поприщ у Отечества многое множество, а мы одно для славы и бессмертия выбрали – военно-мундирное. Не пора ли о несправедливости выбора такого подумать, а? Новые силы в России нарождаются. И силы эти признание требуют. Не для славы, для блага отечества. Промышленность развиваем собственную. На чей не спим, спину горбатим. А нам – палки в колеса. На каждом шагу палки. Ничего, конечно, справимся. Любые палки в муку перемелем. Но зачем же силы-то впустую тратить? ведь их у нас ой ей горы своротить можем потому что вчерашний мужик на простор вышел а мужицкая кость погибче барской где барская ломается наша только гнется вторую половину разговора хомяков провел совершенно иначе чем первую тут не было места тому почти олимпийскому спокойствию чуть сдобренному подспудной иронией. Тут Роман Трифонович начал говорить с горячностью, и Олексин не столько понял причины этого изменения, сколько почувствовал их, а почувствовав, не стал допытываться, как, да почему так, а сразу же спросил о том, что тревожило его. Но спросил хмуро, заранее прикрывая просьбу, ибо просить не любил и не умел, «И вы что же, тоже горы своротить можете?» Хомяков внимательно посмотрел на него, неторопливо налил вина. Прислуги он появляться в кабинете запретил, пока не позовет. Отхлебнул, успокаиваясь. «Какая же из гор вам помешала, Федор Иванович?» «Какая?» Федор тянул, не решаясь переходить к просьбе. «Это насиловало его» унижало но он заглушил гордость «По щучьему велению по моему хотению доставьте меня к скобелеву позвольте полюбопытствовать зачем в отличие от вас с детства влюблен в героев криво усмехнулся алексин каль хлопотно или не можете скажите сразу я не буду в претензии — К Скобелеву я вас доставить могу. Сложностей тут для меня нет, но... Хомяков замолчал, достал из кармана письмо, словно намереваясь показать его Федору, однако не показал и снова спрятал в карман. — Могу и рекомендовать, если угодно. — У меня есть рекомендации. резко перебил Федор. — Прекрасно! — Роман Трифонович улыбнулся. В Кишиневе сейчас находится человек, который тоже рвется к Скобелеву. Однако он исполняет определенную должность и пока уехать отсюда не может. А вам прямой резон с ним вместе к Скобелеву явиться. Он ведь с Михайлом Дмитриевичем еще в Туркестане вместе воевали. «Кто же это?» – заинтересованно спросил Олексин, подумав о хмуром капитане Гордееве. «Штабс-капитан Куропаткин Алексей Николаевич. Знаком с ним коротко, и в моей просьбе он не откажет». Хомяков решительно отодвинул тарелку, оперся локтями о стол. «И вы, пожалуйста, не откажите. Я достану вам пропуск, познакомлю с Куропаткиным, отправлю с ним вместе, только, только при одном условии, Федор Иванович». «Что же за условия?» «Встретить вместе со мною сестрицу вашу, Варвару Ивановну». «Это было так неожиданно, что Алексин совсем растерялся, тупо поморгал глазами». «Варю?» «Варвару Ивановну», — подчеркнуто пояснил Хомяков. А, «А где она? То есть где встречать?» здесь, в Кишиневе, недельки через две, о чем в письме сообщила. Роман Трифонович вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка его была натянутой, жесткой, почти зловещей. «Жена у меня помрет скоро. Вот какие дела, Федор Иванович. Не далее, как через месячишко, приставится. Больна очень. Врачи и руки опустили. А помочь мне Варвару Ивановну встретить, да на первое время жизнь новую ей облегчить, отвлечь да развлечь, я очень вас прошу, очень. Потому как намерения у меня весьма серьезные, Федор Иванович, весьма серьезные намерения. И я очень рад, что вы в Кишиневе так вовремя оказались. Так что вы мне породеете, а я вам породею. По-родственному, Фёдор Иванович, и богу, по-родственному, по-братски, коли уж прямо сказать. Фёдор по-прежнему тупо смотрел на Хомякова, решительно ничего не понимая. Иван Алексин жил теперь в семье старшего брата. Появившись вдруг поздним весенним вечером, Поплакав и побуйствовав, сколько того требовал возраст и фамильный нрав, успокоился, но в Самоленск возвращаться отказался наотрез. «Пока долг тете не верну, домой не ворочусь». «А велик ли долг?» — спросил Василий Иванович. «Больше двух тысяч. И где же такие деньги достать, рассчитываешь?» Иван неопределенно пожал плечами. Он никогда не интересовался, каким образом зарабатывают люди на жизнь. Но складочка меж бровей, появившаяся в ночь последних слез, убедила Василия Ивановича, что дальнейшие расспросы бесполезны. Пережив за короткое время величайший взлет духа, а затем крушение, Иван нашел силы утвердиться в одной идее. Старший Олексин понял это надо бы в гимназии окончить. «Сдам экстерном, здесь, в Туле, учебники достань». На том и кончился их единственный разговор о будущем. Иван усиленно занимался, и Василий Иваныч в этом смысле был спокоен, зная искреннюю, хотя и не весьма целеустремленную любовь брата к наукам. Однако, чтобы сдать на аттестат зрелости экстерном, Требовалось особое разрешение, и старший Алексин, поразмыслив, рискнул попросить о содействии Льва Николаевича. «Молодец!» — сказал Толстой, когда Василий Иванович поведал ему о желании Ивана. «Хорошие вы породы, господа Олексины! Аристократизм вам чужд! Крестьянская кровь!» — улыбнулся Василий Иванович. «Она нас спасает!» «Всех она спасает», — сказал Толстой. «Отечество в сражениях, о нашего брата от вырождения». «Скажите, Ваня, пусть спокойно занимается».